Часть 2. Глава 39. Варя. Месяц спустя. Утро. Но почему оно снова настигает нас так быстро? С наслаждением потягиваясь на кровати, встречая новый день с довольной улыбкой, переворачиваясь в кольце сильных мужских рук и устраиваю ладошки на небритых щеках Влада. Всего мгновения наслаждаюсь такой сонной безмятежностью на его красивом лице и целую в уголок его сладких губ. Руки на моей талии сжимаются чуть сильнее, но он по-прежнему спит и не просыпается, как бы я ни дёрзала под боком. Мне в очередной раз остаётся только удивляться, какой крепкий у моего мужчины сон. Вернувшись вчера посреди ночи с рейса, Влад приехал за мной и забрал к себе как почти каждую ночь всех прошедших дней. Падаю головы на подушку, бросая взгляд в окно, и даю себе всего парочку минут утонуть в воспоминаниях этого потрясающего месяца, что мы вместе, что мы встречаемся. Губы сами собой растягиваются в немного глупой и мечтательной улыбке, и я не могу сдержаться, утыкаясь носом в шею мужчины, и тихонько смеялась. Не уверена, что можно быть счастливее, чем я сейчас. Столько теплоты, нежности и ощущения быть такой нужной кому-то, я не ощущала никогда. Мне кажется, если я не увижу хоть раз за день его улыбку, не смогу дышать. Не услышу его голос, моё сердце остановится совсем. Нельзя так сильно зависеть от человека, противозаконно так крепко к кому-то привязываться. Но я пропала и он пропал. Знаю, вижу это по взгляду, когда он смотрит на меня, по движениям и объятиям полным трепета. Эта странная тяга началась уже давно, словно в тот вечер три года назад между нами появилась ниточка, которая все три года незримо и аккуратно вела друг к другу, натянувшись сейчас до предела. И кто бы подумал, что мы, как два подростка, пречьющиеся от родителей, будем бегать от Аськи. Хоть Влад и пытался меня уговорить уже спокойно оставаться ночевать и не сбегать чуть свет, уверяя, что его дочь вполне адекватно отреагирует на моё присутствие в их доме и в жизни её отца, но откровенно говоря, я опасалась, очень боялась, что ей это не понравится, и вся сказка между нами рухнет. А то, что происходило между нами, и правда, была сказка, несравнимая ни с чем. Поэтому упрямо гнула свою линию и приезжала только на ночь, когда Ася уже спала, а уезжала под утро, когда она ещё не проснулась. Вот и сегодня пару минут назад совсем тихонько сработал мой будильник, нужно было вставать и потихоньку убегать, пока девочка не проснулась. Осторожно выползаю из захвата Влада и накидываю на себя его махровый халат, что закрывает до самых пяток. Ступая на носочках, выхожу из спальни и притворяю за собой дверь, стараясь сильно не щёлкнуть зам. Доброе утро, Варвара Дмитриевна. Слышу шёпот за спиной и подскакиваю на месте от неожиданности, оборачиваясь. А, Ася? Хозяйка квартиры стоит в забавном фарточке И уперев ручки в бока смотрит на меня из кухонного прохода. И не сказать, чтобы она была удивлена на самом деле. Да вроде и не зла, щеки не дует, а теперь вот вообще улыбается. Привет. запахиваю сильнее халат и как могу приглаживаю спутанные волосы на голове. Эм, улыбаюсь и чувствую, как стремительно краснею от пронзительного взгляда девчонки. Ой, смотрит на меня своими глазами цвета расплавленного серебра, так похожими на глаза Влада, и улыбается. Как спалось, неожиданный вопрос ещё больше вгоняет в ступор. О, отлично, а тебе? Тоже класс!» — беззаботно машет головой девчушка. «Поможете приготовить папе завтрак? А вот тут, кажется, от удивления мои глаза выкатились из орбит. Да, говорю неуверенно, прикидывая, не шутит ли она. Но нет, Ася по-прежнему самодружелюбие. Да, конечно, говорю уже уверенней, отвешивая себе мысленный пинок. Я только умоюсь и приду, хорошо? О'кей, кивает ребёнок и скрывается на кухне. А я срываюсь с места и залетаю в ванную комнату Влада, смущённая и растерянная больше просто некуда. Смотрюсь в зеркало, щёки по-настоящему горят, а взгляд испуганный, как будто я увидела привидение, а не ребёнка. Что это было? Неужели я зря боялась? Кажется, для малышки то, что я выскочила из спальни её отца, совершенно не стало новостью. А что если она слышала как? Да нет, нет, Варя, правда, волну стыда уже было не остановить, и мы хоть с Владом и старались вести себя как мышки, но кто знает, как чутко спит ребёнок и какие толстые стены в их элитной многоэтажке. Ох, Варя, ситуация глупее некуда. В тысячный раз ругаю себя за то, что не сказала всё Асе как положено, когда предлагал Влад. Дурочка, сама загнала себя в такое положение. Чтобы хоть как-то притушить лавину от стыда, неловкости и растерянности в душе, заползаю в ледяной душ, быстро ополаскиваясь. и мысленно успокаивая себя. В конце концов, рано или поздно сказать Асе пришлось бы. Мы с Владом всё-таки не дети, и если планируем что-то серьёзное, а мы планируем. То признание было неизбежно. Странная, конечно, ситуация, но лучше так. Из ванной комнаты проскакиваю в мужскую спальню и натягиваю пижамные штаны с футболкой, что уже прочно прописались в шкафу хозяина квартиры, и топаю на кухню, где меня ждёт маленький поварёнок. Я как-то утром пыталась испечь блинчики, не оглядываясь, на меня говорит Ася, листая книгу рецептов. Но устряпала весь пол в муке. Пришлось папе помогать. Да, неловко мнёсь в пороге. Угу. Так, что тебе помочь? «Командуй». Улыбаюсь, когда Ася кидает на меня взгляд. Девчушка кивает и лезет в холодильник за продуктами, выкладывая их на кухонный островок. Давайте вы замешаете, а я буду печь, о'кей? Смотрит на меня в ожидании ответа. О'кей, пожимаю плечами и улыбаясь, получая робкую улыбку дівчушки в ответ. Каждая приступает к своей работе, и кажется, будто всё так и должно быть. Ася абсолютно расслабленно рассказывает о своих успехах в конном клубе, а я, как могу, стараюсь подбодрить и поддержать её рвение, замешивая тесто на блинчики под её чётким контролем. Ась, решаюсь спросить, когда девчушка замирает у плиты, вставь на небольшой стульчик с поварёшкой. М-м. Ты знала, да? Маленькая хозяюшка выливает первую порцию на сковородку, абсолютно по-взрослому уверенно действуя, и только потом смотрит на меня, хитро щуря глазки. "Знала", кивает, подтверждая мои догадки. "Откуда? Папа он мне сказал", пожимает худенькими плечиками и улыбается. "И ты, ты не против?" Опираюсь спиной на кухонный гарнитур рядом с плитой и замираю в ожидании ответа. Сердце бешено стучит, и я до ужаса боюсь услышать её нет. Мне кажется, тогда земля уйдёт из-под ног. Не против, вы мне нравитесь, Варвара Дмитриевна, немного смущенно потупила взгляд Ася, вытирая ладошки о фартучек. И папе нравитесь. У меня словно камень с плеч упал. Я и не заметила, что, оказывается, в ожидании ответа просто перестала дышать. Теперь же расплываюсь в счастливой улыбке. Спасибо, Ась. Позволяю себе вольность и, приобнимая девчонку, целую в макушку, от чего той зардели щёчки. Вы тоже для меня важны, правда? В ответ малышка только кивает, и мы, не сговариваясь, возвращаемся к своим обязанностям. Так наше неторопливое утро на кухне за тихими разговорами и готовкой завтрака для хозяина квартиры прерывает именно его появление. Владсон, на потеряя глаза, выходит на кухню и замирает в пороге, переводя взгляд с меня на дочь и обратно. Медленно, медленно в его глазах вспыхивает понимание того, что он сейчас видит, и на губах появляется улыбка. Девочки соблазнительным хриплым после сна голосом обращается к нам Романовский. Привет, пап. А мы с Варварой Дмитриевной приготовили завтрак. Как ни в чём не бывало, порхает по кухне с тарелкой ароматно пахнущих румяных блинчиков девчушка. Давай кушать. Эм, улыбается Влад, всё ещё поглядывая на меня, растерявшуюся и снова не знающую, как себя вести с ним в присутствии его дочурки. Но мужчина, видимо, улавливает мою заминку и проходит на кухню по дороге, ловя Асю, целует её в щёчку, а потом заключает меня в кольцо рук утыкается носом в висок, и, когда маленькая госпожа отвлекается, тихонько шепчет на ушко: "Ну вот, а ты боялась". Таким соблазнительным и низким голосом, что вмиг всколыхнул другие, ужасно неуместные воспоминания. "Да уж, так и хочется мысленно добавить", только её помялась. "Но признаю, не узнай, Ася, всё вот так спонтанно". Я, наверное, ещё долго бы вела себя подобно стеснительной барышне. «Ну, пап, Варвара Дмитриевна вы и кушать, отвлекает нас друг от друга Ася и делать нечего, работа тоже ждёт.